Глава двадцать четвертая «Скоро на охоту» у Робина означало «собираемся и идем». Хаджар вместе со стариком вернулся в избу. Робин сразу пошел за снаряжением, легкой кольчугой и крепким охотничьим луком. Не таким большим, как военный, но побольше, нежели тот, каким пользовались кочевые племена к югу от границы. Сам же Хаджар некоторое время топтался около кровати. Все его имущество, потрепанной одежды, выданные Сентой до да наследства от южного ветра. Вот только, увы, книгу размыло в воде, а использовать талисманы без объяснения, что к чему и как, хаджар не рисковал. Каким-то чудом уцелела карта. Видимо, не такой простой она была, как могло показаться на первый взгляд. Ну и, разумеется, печать для повозки. Ее Хаджар сам не знал, зачем оставил. Как память, наверное. «Вот, держи!» Робин кинул на кровать кольчугу и связку из трех дротиков. Сын мой раньше в ней ходил. Лицо старца при этих словах и мускул не дрогнул. Не то чтобы он был бессердечной скотиной, просто жизнь здесь такая. Простые люди редко доживали до его почтенного возраста. Слишком уж мало было ресурсов, которые требовались для преодоления порога и перехода на стадию хотя бы телесных меридианов. Хаджар надел простую рубаху, а сверху кольчугу. Она была ему слегка великовата, Но это лучше, чем быть насаженным на клыки какого-нибудь кабана. Подпоясав ее широкой полоской кожи с металлической бляхой, Хаджар вооружился дротиками и вышел из горницы. На улице уже собрался отряд из двадцати с лишним человек. Кого-то из них Хаджар знал, но большую часть лишь иногда видел в деревне. Он не был особенно общительным. «Сегодня пойдем к дальним ручьям». Начал собрание Робин. Они стояли прямо так, на улице. А старик при помощи длинной палки чертил на песчаной дороге небольшую карту. Там ири с братьями видел оленей следы. Вперед вышел могучий парень со шрамом через все лицо. Они шли на север, к впадине водопадов. «Стадо большое?» — спросил кто-то из отряда. «Голов двести». Может, больше. Послышались свистки и шепотки. объем самых слабых», — успокоил народ Робин. «Не станем лезть на вожака», — Хаджаров вздрогнул. «Вожак? Зверь, который по силе ничем не уступает небесному рыцарю? Запасов возьмем недели на две. Сначала выследим, потом посчитаем количество тех, что выше пробуждения силы. «Капканы?» «Нет, лучше не надо», — Робин потянул кулаком бороду. Отряд Луки видел следы кабанов. «Если те попадут в капканы во время миграции, весь лес колоколом звенеть будет». «Тогда выдвигаемся?» — спросил Ирий. «Выдвигаемся», — кивнул Робин. «Вот так вот просто, чуть больше, чем два десятка деревенщин, вооруженных плохонькими кольчугами и дротиками» отправились на охоту. И не на простых зверей, а на тех, что внутри имели ядро силы. Хаджар надеялся, что сможет заполучить хотя бы одного. В городе их можно было хорошо продать. Не боишься? Робин вновь хлопнул Хаджара по плечу. Тот собирался было ответить ⁇ Разумеется ⁇ но с удивлением понял, что не боится. Сердце билось так же ровно, как и всегда а кровь подгонял разве что азарт. «Нет». «Ну и правильно. Чего бояться-то? Главное, дротиком в глаз медь. Или лучше вообще не бросай, если не уверен, что шкуру не попортишь». «Она вам зачем-то нужна?» поинтересовался Хаджар, просто чтобы поддержать беседу. «Часть оставляем себе, а часть продаем. Другим деревням?» «Бывает и так». Робин походя сорвал травинку и закинул в рот. Но чаще бродячим торговцам. Есть один ушлый из весеннего. Мелкий, а по тропкам нашим весь лес уже перебродил. И главное, ни единой царапины или занозы. У нас тут целые взводы армейские зверьем подраны были. В болотах тонули, со скал падали. А ему хоть бы что. Хаджар еще раз посмотрел на свою кольчугу. Ну, теперь становилось понятно, откуда такие изделия в деревне, учитывая, что из всех благ цивилизации здесь стояло лишь несколько бань и мельниц, ну и водяное колесо на ручье. Ни о какой кузни речи не шло. Но что еще больше заинтересовало Хаджара, так это известие о торговце. И когда он должен прийти в следующий раз? «Через месяц». «Месяц? Не такой уж и большой срок». Хаджар замолчал, задумавшись о своем. Робин посмотрел на него и, кивнув каким-то мыслям, отошел во главу отряда. Они подошли к самому большому и красивому дому. По сравнению с другими он выглядел как дворец, в котором рос Хаджар. Можно было бы подумать, что там жил староста, но Хаджар уже видел дом местного правителя. Жил он около реки, в избе, которая была даже меньше, чем та, что принадлежала Робину. В деревне существовала какая-то простая логика, по которой самое лучшее должно было быть общим. Ну, прямо средневековый фэнтези-коммунизм. Из большого дома, служившего одновременно складом и клубом, в котором иногда проводили пиршества и венчальные танцы, вышла тучная женщина. Она, спросив, сколько запасов надо, запустила внутрь нескольких охотников. Те вытащили сшитые из кожи крупные мешки. Потом каждому выдали торбу поменьше, куда натолкали вяленого мяса, флягу и сухари. Каждому поровну. В сумме столько, что хватило бы не на две, а три недели. Вдогонку Робину выдали особый мешок с разными порошками и завернутыми в листья пилюлями. Их старик принял особенно бережно. От сохранности аптечки могли зависеть жизни его людей. «Хаджар!» — за спиной прозвучал знакомый голос. Обернувшись, принц увидел стоявшую перед ним черноволосую лиду. Та держала корзину и спешила к подругам на ручей, мыть белье и косточки окружающим. «Да? Не забывай, что ты обещал мне сыграть!» И с этими словами она гордо удалилась, прямо как какая-нибудь герцогиня. Забавная. Хаджар поспешил следом за отрядом. Они вышли за немалого размера чистокол. Тут даже дозорная башня стояла, с которой им пожелали удачи, и оказались на опушке леса. Деревья находились на берегу ручья, который больше походил на полноводную реку, в окружении высоких скал, с которых падали многочисленные водопады. Возможно, именно такое положение спасало деревню и позволяло жить в своем маленьком, оторванном от большого мерке. Охотники остановились, стянули с поясов тряпки и начали повязывать их на лапти. То же самое сделал и Хаджар. Сапог здесь не водилось, да и в лесу они помощниками не были, скорее врагами. Слишком тяжелые, из дубленой кожи, они были шумными и пахли. Все зверье распугают. После этой нехитрой операции Робин пропел молитву. Около ворот стоял идол в виде рогатого медведя. Ему принесли жертву в виде плошки с медом и веточки с ягодами. На этом приготовления закончились, и отряд вошел в бескрайний лес.